Олесь Бузина. Воскрешение малоруссии. Глава 26. Пантелеймон Кулиш. Прозрение хуторского философа. До сих пор его боятся переиздавать в полном объеме, несмотря даже на то, что именно он придумал современное украинское правописание и сочинил первый украинский исторический роман. Чем же так не устраивает кулиш наших нынешних инквизиторов от культуры, независимостью? К этому желчному и острому на язык писателю лучше всего подходит определение свой среди чужих, чужой среди своих. украина и антиукраинец одновременно яркое воплощение возможности невозможного, так свойственного Украине. С одной стороны, ярый казакофил и собиратель народного фольклора, с другой, его же беспощаднейший критик, назвавший всех кобзарей скопом пьяными и темными, а их творчество пьяницкою бреходурнопеею про людожерев-козакив. Таким же двойным было и происхождение Кулиша. Самого себя он считал аристократом, но какое-то подозрительное дворянство имел только его дед, а уже отец, Пантелеймона потерял право быть причисленным к благородному сословию и записался в обычные казаки, несмотря на то, что владел родовым хутором в Черниговской губернии и даже крепостными мужиками. Из-за отсутствия свидетельства о дворянском происхождении юного панька даже исключили из Киевского университета Святого Владимира. Во времена Николая I там имели право учиться только дворянские дети. Впрочем, История с исключением Кулеша со второго курса достаточно темная. По-видимому, поступая на учебу, он назвался дворянином и пообещал предоставить соответствующие документы в надежде, что администрация об этом забудет. Но в ректорате не забыли, и молодой полуказак-полушляхтич отправился на вольные хлеба, вынырнув уже в столице Российской империи в должности старшего учителя гимназии. И одновременно преподавателя русского языка в Петербургском университете. Как его туда приняли, остается загадкой. Ведь сам Кулиш не имел не только высшего образования, но и среднего. Он успел закончить только пять классов гимназии в провинциальном Нежине, оставив ее то ли из-за нехватки средств, то ли из-за отсутствия воли бороться со скукой, которую навевали общеобязательные предметы. Недоученности героя этой статьи, Украина обязана упрощенным правописанием, которое он придумал. До великой орфографической реформы Панька Кулиша, так чаще всего его называли приятели, малороссы пользовались общерусским правописанием, оставшимся со времен Киевской Руси. Они тоже употребляли яти, єре, не знали апострофа. Кулишу все это казалось очень сложным. И он предложил так называемое фонетическое правописание. По принципу пишем, как чуємо, читаємо, як, як бачимо. Как пользуясь им, можно делать ошибки уму непостижимо. Тем не менее, многим нынешним школьникам не по зубам даже примитивная кулешовка, созданная специально для просвещения отсталых анальфабетов, по-польски неграмотных. До весны 1847 года Кулешу явно везло. В Киевском университете он познакомился с профессором русской словесности Михаилом Максимовичем. Сблизила их помешательство на украинском фольклоре. Кулиш показал профессору самодельный сборник песен, которые он записал от своей матери. Мать нашего дворянина, кстати, абсолютно не умела читать, поэтому сборник получился самый что ни на есть подлинный, истинно народный, свободный от любых книжных влияний. Профессор Максимович свел фольтериста Недоучку с инспектором училищ Киевского учебного округа Юзефовичем. Вспоминая впоследствии об этом полезнейшем знакомстве, Пантелеймон писал, что Юзефович опекал его просто на удивление. Поставлял книжки и рукописи, помог напечатать в университетской типографии исторический роман «Михайло Чернышенко или Малороссия 80 лет назад и даже предоставил за казенный счет командировку в Киевскую губернию. Кулиш путешествовал по ней с перерывами целых два года. Результатом научной экспедиции стал сборник народных песен и легенд, записки о Южной Руси. Молодой автор приобрел литературное имя. Но на склоне лет Кулиш отозвался о тех благословенных временах с сарказмом. С того, что мы часу в краину ви брихвати почали, і на Петра й Катерину хулу та клевету верзли. Написано это было явно в Пику Шевченко, и его поэме Сон, со знаменитыми строчками про Петра Первого, который розпинав нашу Украину, и Екатерину Вторую, ту, что по Тарасовой версии, доконала вдову сиротину. Полоса везения закончилась, когда третье отделение Политическая полиция Николая I накрыла в Киеве Кирило-Мефодиевское братство, замышлявшее преобразование Российской империи в федерацию славянских республик. Следствие показало, что Кулиш находился в переписке с большинством братчиков и не только находился, но еще и подписывал свои послания титулом гетман. Во все времена жандармам не хватало чувства юмора, в сборище интеллигентных болтунов Они приняли за глубоко законспирированный подпольный центр. Кулиш был арестован в Варшаве в тот самый момент, когда вместе с молодой женой направлялся за границу, хлебнуть европейского воздуха и набраться туристических впечатлений. Вместо Берлина и Праги пришлось оказаться в Петербурге. На допросе у начальника штаба корпуса жандармов генерала Дубельта. Вопрос генерала: "Правда ли, что вы намеревались быть гетманом украинским?" Кулиш запомнил на всю жизнь. Глупая шутка стоила ему двух месяцев в крепости во время следствия и ссылки в Тулу. Это было чисто символическое наказание. В подмосковном городе малороссийский литератор редактировал Тульские губернские ведомости и жил за понебрата с губернатором Казадоевым, о котором в автобиографии отозвался: человек как человек. Там же он сдружился с местным жандармским капитаном Гусевым и даже переселился вместе с женой в его особняк, где полицейские и сыльный вместе гоняли чаи. Вот так в старые времена переплетались в России политические преступники и те, кому по долгу службы надлежало за ними присматривать. Тульская ссылка продолжалась три года, а потом Николай I простил Кулиша. Доброжелатели показали царю рисунки неудавшегося гетмана. Император расчувствовался и тут же разрешил Сыльному редактору вернуться в Петербург. Правда, запрет на публикации Кулиша не был снят, но он легко нашел выход, засыпав петербургские журналы своими переводами иностранных авторов под различными псевдонимами. Смерть Николая I и приход либеральных Александровских времен вернули Кулишу свободу действий. Начало 60-х годов застало его маститым литератором. Он уже успел опубликовать два варианта романа черная рада по-русски и по малороссийски. Отредактировал и издал собрание сочинений Гоголя, получив за это 3000 рублей, 10% от прибыли. Совместно с Николаем Костомаровым издавал первый украиноязычный журнал в Петербурге Основа довел до ума рукопись, сбежавшая от мужа Марии Маркович сочинявшей под псевдонимом Марков-овчок Кулиша считали главой украинской партии ярым националистом и вдруг он сжигает все, чему поклонялся и поклоняется всему что сжигал одно за другим из-под пера писателя выходят уже не романы а исторические исследования на документальном материале Трехтомная история воссоединения Руси малёвана Гайдаматчина и отпадение малороссии от Польши. Отныне Кулиш не видит ничего прогрессивного в запорожском казачестве, которое воспевал в молодости. Теперь казаки для него просто бандиты и убийцы. Ни о каком государстве они не мечтали. Их идеалом было выпить и пограбить. Единственной же прогрессивной силой на Украине, покончившей и с татарскими набегами, и с ляжским засильем, Вчерашний казакофил признал российскую империю. Как же с такими мыслями не стать Кулишу в Украине полузапретным автором. Черная рада включена в школьную программу, но уже предисловие к ней, где автор говорит о политическом ничтожестве гетманов, ученикам не показывают. Что же касается исторических сочинений Кулиша, то их попросту боятся издавать на любом языке ни один из украинских классиков не говорил своим землякам таких жестких и нелицеприятных истин, как Кулиш. В трактате Хуторская философия он писал: Мы залышалися татарскими недобытками, навіть і тоді, коли татары в свою чергу булы нами побыти и придушені. Кулиш первым начал разоблачать пропитанное дешёвым нарциссизмом украинские исторические мифы. Сколько перевели у нас бумаги и чернил на восхваление Киево-Могилянской академии, каким святилищем наук её только не провозглашали. А требовательный автор хуторской философии вынес уничижительный приговор этому захолусному учебному заведению на затворках Европы. Могилянская академия не дала нам жодного чудового таланту. И попробуйте с ним поспорить. Ведь из коварада и Феофан Прокопович Самые известные выпускники Могилянки, в перечень всемирно известных ученых не входят. Оба они всего лишь начитанные подмастерья западных философов, так и не создавшие оригинальных мировоззренческих систем. Зирки, небесной околицы. Даже Богдана Хмельницкого Кулиш называет Украина польским батыем, вспоминая жахлывы выношение народу, подобное до того ещё над нами вчинили татары, начоліз Батиєм та его наступниками, а згодом начали с Богданом и Юрієм Хмельницькими. Він хорошо знал по мемуарам XVII столетия оборотную сторону национально освободительной войны, то, как Богдан расплачивался своими же земляками, с крымскими союзниками, разрешая им братья и сыр посёлом он хорошо знал по мемуарам XVII столетия оборотную сторону национально-освободительной войны то как богдан расплачивался со своими же земляками с крымскими союзниками разрешая им брать ясырь посёлам кулиш словно предчувствовал к чему приведут бредни его коллег-романтиков уже в XX веке отдав долг юношеской идеализации казачества В зрелые годы он сумел развенчать те фантомы, которые в эпоху кириллу мефодиевского братства сам порождал вместе с Шевченко и Костомаровым. На протяжении всех лет после 1991 в Украине только то и делают, что ищут национальную идею, а ведь она давно есть. ее сформулировал еще Кулиш в своем позднем стихотворении Национальный идеал. Спочатку он описує розпад єдиної Русі после нашестя Батия. Як налягло на Русь татарське лихоліття, зісталось в Києві не мов би тільки сміття. На Клязьму і на Москву позабігали люди і визирали, хто з киян туди прибуде. І всі, що руської єдиності жадали, на Клязьму і на Москву помалу прибували. Московской Русі по мнению куліша удалось сохранить духовное наследие погибшей Руси Киевской. Туда произошла миграция славянского населения с Киевщины. И он прав. Носители древнерусской культуры переселились под защиту московских князей. А дальше наступил период Петербургской империи Петра I. Для автора стихотворения это глубоко прогрессивный государственный механизм, в отличие от гетманских междоусобиц периода руины. Империя це власть була над ворогами, над ханом, турчином, литвою і ляхами. И що б там не було гіркого в вкраїні, а густо забуяв наш народ на руїні, де нас десятками заполіยี вличили, там мільйонами край рідний ми осели. Кулиш понимає, що тільки імперія забезпечила процвітання і самоповаження українського народу. Тільки благодаря їй і її победам Он смог розселиться на территории разгромленного Крымского ханства. А в будущем автор национального идеала прозревает обновлённую триединую славянскую імперію. Уставши с попелив козацкой руїни кликнімо до синів слов'янської родини. Топимо ж у Дніпрі ненависть братню дику, спорудьмо в трьох одну імперію велику. І духом трьох братів освячений диктатор Нехай дає нам лад свободи імператор. В отличие от Шевченко, который ничего не знал о будущем, кроме банальной уверенности, что «буды сын» и «буды маты», Кулиш имел совершенно определенный общественно-политический идеал, который и проповедовал в своей поэзии. Стыдно забывать о нем И добавлю, опасно.